А боготворение императоров представляет единственный случай, в котором они уклонились от своей обычной осторожности и скромности. Азиатские греки были первыми изобретателями, а преемники Александра первыми предметами этого рыболепного и нечестивого вида лести. Он был без труда перенесён с азиатских монархов на тамошних губернаторов, и римским сановникам встали очень часто поклоняться как местным божествам с такой уже пышностью алтарей и храмов, с такими же празднествами и жертвоприношениями. Понятно, что императоры не могли отказаться от того, что принимали проконсулы, а божеские почести, которые воздавались тем и другим в провинциях, свидетельствовали скорее о деспотизме Рима, нежели о его рабстве. Но завоеватели скоро начали подражать побежденным народам в искусстве льстить, и первый из цезарей, благодаря своему высокомерию, без труда согласился занять еще при жизни место среди богов – покровителей Рима. Умеренность Августа заставила его уклониться от такой опасной почести, и от нее впоследствии отказывались все императоры, за исключением Каллигулы и Домициана. Правда, Август позволил некоторым провинциальным городам воздвигать в его честь храмы, с тем условием, чтобы поклонение Риму соединялась с поклонением государю и допускал частные суеверия, предметом которых была его особа. Но сам он довольствовался преклонением сената и народа пред его человеческим величием и благоразумно предоставил своему преемнику позаботиться о его обоготворении. Отсюда возник постоянный обычай что по смерти каждого императора, который жил и умер не так, как живут и умирают тираны, сенат возводил его торжественным декретом в число богов, а церемония его апофеоза соединялась с церемонией его похорон. Это легальное и, по-видимому, оскорбляющее здравый смысл богохульства – несовместимо с нашими строгими принципами. Но при невзыскательности политеизма оно вызывало лишь очень слабый ропот, впрочем, в нем видели не религиозное, а политическое установление. Мы унизили бы достоинство антонинов, если бы стали сравнивать их с пророками Геркулеса и Юпитера». Даже Цезарь и Август стояли по своему характеру гораздо выше этих популярных богов, но их положение было менее выгодно, потому что они жили в просвещенном веке, и все их действия были занесены на страницы истории с такой точностью, которая не допускает примеси вымысла и таинственности, необходимых для внушения простому народу чувства благоговения. Лишь только их божественность была признана законом, она подверглась общему забвению, ничего не прибавив ни к их собственной славе, ни к величию их преемников. Говоря о введении императорской системы управления, мы не раз упоминали о ее искусном основателе, называя его хорошо известным именем Августа, но это имя Было дано ему только тогда, когда заложенное им здание было почти вполне окончено. Он носил имя Октавиана и происходил из незнатной семьи, жившей в маленьком городке Ариции. Это имя было запятнано кровью пролитый во время политических казней, и он очень желал, если бы только это было возможно, изгладить воспоминания о своей прежней жизни. Благодаря тому, что он был усыновлен диктатором, он принял знаменитое имя Цезаря, но он имел достаточно здравого смысла, чтобы не надеяться, что его будут смешивать с этим необыкновенным человеком, и чтобы не желать никаких с ним сравнений. Сенату было предложено почтить главу государства новым наименованием, и после серьезных прений выбор остановился на имени «Август», потому что оно всего лучше выражало миролюбие и благочестие, которые он постоянно старался выказывать. Таким образом, имя «Август» сделалось личным наименованием, а имя «Цезарь» — фамильным отличием. Первое, естественно, должно было умереть со смертью государя, которому оно было дано, А хотя последнее и поддерживалось путем усыновлений и брачных союзов, все-таки Нерон был последним императором, который мог заявлять притязания на честь происхождения от рода Юлиев. Тем не менее, когда он умер, столетняя привычка неразрывно связала эти два наименования с императорским достоинством, и эта связь, поддерживалось длинным рядом монархов римских, греческих, французских и германских со времен падения республики до настоящего времени. Впрочем, вскоре возникло различие между этими двумя титулами. Священный титул Августа сделался исключительной принадлежностью царствующих государей, а названием Августа Цезарь стали обозначать его родственников. По крайней мере, со времен Адриана это звание было присвоено второй особе в государстве, считавшейся наследником императора. Почтительное отношение Августа к свободным учреждениям, которые он сам уничтожил, будет для нас понятно только тогда, когда мы внимательно изучим характер этого хитрого тирана. Холодный ум, бесчувственное сердце и трусливый характер заставили его, когда ему было девятнадцать лет, надеть на себя маску лицемерия, которую он впоследствии никогда не снимал. Одной и той же рукой И, вероятно, с одним и тем же хладнокровием он подписывал и смертный приговор Цицерону, и помилование Цинны. Его добродетели, даже его пороки, были поддельные. И, сообразуясь с тем, чего требовали его личные интересы, он сначала был врагом римского мира, а в конце концов сделался его отцом. Когда он создавал хитрую систему императорского управления, его сдержанность была внушена опасениями. Он хотел обмануть народ признаком гражданской свободы и обмануть армию признаком гражданской системы управления».